Глава 21 Из Анклава мы ушли затемно В свете нового дня и новых событий было совсем несложно встретиться с Урсой, а эта встреча, даже мимолетный случайный взгляд, могли спустить в унитаз всю нашу подготовку. Приорша прибыла к Редбулям, как верно заметила Куманцева, не в качестве туриста, чего она здесь не видела. Ее цель – подготовить саммит между мной и Оловом, и если Урса увидит меня до того, как выберут место для переговоров, это вызовет много вопросов и обязательную смену диспозиции. Тогда уж Примас точно из загона не выйдет, даже в ближайшую свою вотчину. Достать его в этом случае будет более чем проблематично». Куманцева выделила нам платформу и обещанный эскорт из двух десятков гвардейцев. Двадцать минут спустя, минуя дальние ворота, мы уже стояли перед Лабазом. Судя по следам, сушка на этом месте продолжалась. Земля вокруг столба с цепями вытоптана и пропитана кровью. Везде разбросаны кости, клочки одежды. Сколько человек за истекшие семь лет прошло через этот крукада. Жив ли Гавриил, мой случайный сокамерник? Или сдох, приняв в живот штыки багета? Алиса прижалась ко мне, вглядываясь в заросли крапивницы. От поля исходили плотные волны запаха гвоздики и опасности. «Отставить ссаться!» — глумливо усмехнулся за спиной кто-то из гвардейцев. «У нас запасных штанов нет! Менять не на что!» Я обернулся. Завтра с этими людьми нам придется идти в бой плечом к плечу. Сейчас мы для них чужаки. И если к моменту встречи с Соловом наш статус не изменится, то вряд ли что получится. Мы проиграем и, и останемся лежать на этой площадке. Все. Чтобы избежать подобного сценария, я должен заставить гвардейцев уважать себя. Если для этого кого-то из них придется убить, ну, значит убью». А вы сами когда-нибудь сидели, прикованные к столбу? Ну, хоть кто-то один. Я намеренно заговорил с презрением в голосе, стараясь вызвать злость. Мне просто интересно оценить уровень вашей смелости. Одно дело, когда ты безоружный внизу, и другое с калашом на лабазе. Если не сидели, то давайте попробуем. Есть желающие? Посмотрим, сколько запасных штанов вам понадобится. Ты сам-то сидел. «Ага, довелось однажды. Неприятные воспоминания, если честно. А вообще, я здесь уже третий раз. Сначала был в качестве подсадного. Комиссарша ваша приговорила меня за то, что я трех «Рэдбуллей» на шоу и грохнул. Во второй раз привела необходимость. Пулевые отверстия в лобазе видели? Моя работа. Я вон оттуда садил, из оврага. Тоже двоих или троих вынес» потом еще в лесу парочку упокоил. Никого из вас тогда не было, нет? Хорошая получилась смесиловка. И вот опять, как преступника на место преступления тянет. Снова придется трупы считать. Люблю это дело. Вам тоже, ребятки, пришла пора определиться, кем хотите стать, трупами или счетоводами? Все тот же гвардейц проговорил с угрозой. «А немного ли берешь на себя?» «Хочешь проверить, унесу ли?» «Что ж, давай определимся. Можем на ножах, на кулаках, на палках. Что выбираешь?» Он был выше меня на пол головы, в плечах такой же, высокий, жилистый, подвижный. На рукаве годичка, звеневой. Может, поэтому такой наглый. Но биться со мной отказался. «У тебя серебро на радужке». Я вынул коробку с дозами, протянул ему одну. «Ну, бери. Будем на равных». И кто выживет, а кто умрет, пусть решит великий невидимый. Он потянулся к шприцу, но слишком неуверенно, и я понял, не возьмет. Наверняка мое откровение всколыхнуло их память, и они вспомнили, кто убивал Редбули на шоу и гвардейцев на лабазе. Обо мне ходили всякие слухи, и некоторые из них утверждали, что я проводник. А никто в здравом уме не станет связываться с проводником, даже если он ниже тебя ростом. Гвардей из Веневой сделал шаг назад и для большей убедительности убрал руку за спину. Я кивнул. Верный выбор. «Дон, на краю поля багет», — шепнула Алиса. «Продемонстрируй им». Я положил автомат на землю, вынул нож. Гвардейцы дружно сплотились, видимо, решив, что я настроился прирезать кого-то из них. Щелкнул взводимый курок. Я хмыкнул и кивком указал на крапивницу. «Вы должны знать, с кем имеете дело и кто отдает вам приказы». Я поиграл ножом в пальцах, перебросил из правой руки в левую, обратно в правую и, не говоря больше ни слова, широким шагом двинулся к полю. Тварь я почувствовал, когда до зарослей оставалось шагов сорок. По ощущениям, багет. Очень крупный, матерый и сытый. Драться он не хотел, иначе давно бы выбрался на открытое место. Засады не в их традициях. Но мое приближение посчитал как угрозу. Послышался клекот, словно предупреждение. Отвали, человек, не хочу тебя убивать. Зато я хочу... Он понял этот посыл, стебли крапивницы разошлись, и мутант легким, почти ленивым прыжком скакнул мне навстречу и замер в полупреклонной позе. Я остановился. Нас разделяли двадцать шагов. Действительно крупный, шкура лоснилась, тело темно-багровое, без светлых пятен, голова черная... Верхние клыки слегка выступают вперед и нависают над нижней губой. Самец на пике развития. Он провел штыками линию по земле, как бы обозначая черту, за которую заходить нельзя. И сам же через нее перешагнул. Пятнадцать шагов. Из-за спины не доносилось ни звука, даже банального кашля не слышалось. Я сместился вправо, позволяя гвардейцам лучше рассмотреть тварь и оценить ее мощь. Выйти один на один против такой с ножом не отважится и артель старателей. Шикарный экземпляр, настоящий дикарь, из такого бы чучела и фае в качестве охотничьего трофея. Хвастаться перед знакомыми. «Жаль, что у меня нет фае. я сконцентрировался такого громилу ударом ножа под челюсть не свалить, не потому что длины клинка не хватит, хватит, а потому что он не позволит подобный прием провести. Что бы ни говорили о тварях, дескать, тупые и прочее, ни хрена они не тупые, и тактику боя, в том числе рукопашного, прекрасно воспринимает особенно багеты. Быстрым взглядом я окинул землю на предмет предметов, пардон за тавтологию, способных помешать передвижению. Чисто. Ни камней, ни кочек, ни рытвин. Ровная площадка, почти спортивная. Сместился вправо, уходя с пути восходящего солнца. Если получится увести солнце за спину, будет совсем хорошо. Горячие утренние лучи запорошат багету глаза, прибавляя мне преимущество. Хрен! Багет не стал разворачиваться и прыгнул. Я скользнул ему навстречу, прыгнулся, пропуская размашистый удар штыками над головой и полоснул ножом в воздух перед собой. Хотел вспороть брюхо твари, но лишь слегка царапал кожу на ребрах. Этот багет самый борзый из всех, что вставали на моем пути, и самый умный, Он не стал уходить от меня по кругу, чтобы оценить положение и начать новую атаку, а развернулся на пятках и снова ударил широким рубящим движением. Спасла реакция. Я сделал два быстрых шага назад и тут же рванул вперед, ударил в подмышку. Нож вошел на всю длину, боец взревел и шлепнул меня по спине правой ладонью. Воздух из легких выбило, тело пригнуло к земле, Уходя от очередного удара, я крутанулся через плечо, снова крутанулся, на отмашку рубанул ножом. Острие прочертило линию по бедру багета. Рана неглубокая, тварь ее даже не заметила, но прицел сбился, штыки мелькнули перед глазами и задрались вверх. Свободной рукой я перехватил багета за запястье, попытался вывернуть и снова всадил нож в подмышку. Единым движением сместился за спину твари, и резанул шею в области еремной вены. Брызнула кровь. Не останавливаясь, стал наносить быстрые, резкие уколы в шею, в бок, в шею, в бок. Нырнул под занесенную руку, переместился вперед и рубанул по горлу, по животу. Отскочил и... Багет тряс башкой, хрипел. Язык вывалился, с губ капала красная слюна. Он посмотрел на меня, словно хотел спросить, ну и зачем? Медленно развернулся и пошел к полю. На третьем шаге упал. Кровь из шеи уже не била фонтаном, а вытекала вяло, иссяк источник. За такую работу старатели меня бы высмеяли, ибо сушить уже было нечего. Если кровь в твари и осталась, то... Не больше стакана. Но компания возле столба хранила молчание. Алиса улыбалась. Значит, я все сделал правильно. Вопрос по лидерству снят. Я отрезал голову багета и небрежно швырнул ее под ноги гвардейцам. Произнес без эмоций. Все, что скажу, нужно выполнять быстро и без вопросов. Обсуждение, возражение и прочий словесный поток не приветствуется и наказываются. Выждал минуту, спорить никто не стал, и удовлетворенно кивнул. «Тогда за дело. Сейчас я расскажу, что нам предстоит, зачем все это нужно, и кто где будет находиться. Наталья Аркадьевна объяснила, что это во благо Анклава». По-прежнему молчание и кивки. «Замечательно. Так, что у нас с оружием?» С оружием было хреново. На 20 человек 11 двустволок, 2 ППШ, 2 трехлинейки и 5 револьверов типа «Наган». Гранат 0, ножи у всех. С патронами нормально, только гладкостволом. У автоматчиков по одному секторному магазину, по три обоймы на винтовку, а у револьверов только то, что в барабане. Единственная более-менее нормальная огневая сила — мой калаш с двумя магазинами. Есть еще броневик, на нем пулемет Дегтярева с тремя дисками, закреплен на стойке, так что снять будет несложно. Плюс Коптич с помповиком и Филипп с одностволкой. Киру и Алису я не считаю. В предстоящем сражении у них иная задача. Я не знаю, с какими силами пожалует навстречу Примас, но исходя из того, что в анклаве сидит Урса и 40 послушников, то можно считать это минимумом. К ним добавится свита олова в 20-30 человек, и вооружение у них явно не охотничьи ружья. Бойцы натасканные, настороженные и мотивированные. У нас единственное преимущество. Лидия. Как бы странно это ни звучало. Она блокировщик. Охват небольшой, но много и не надо. Главное, чтобы Под куполом могли спрятаться Алиса и Кира. Иначе Олова их сразу почувствует и свалит назад в загон. Гвардейцев прятать смысла нет. Наоборот, пусть Примас их чувствует. Он же не дурак, понимает, что один я навстречу не приду. Так что пусть видит мою охрану. А уж кто это, гвардейцы Анклавы или северяне, один великий невидимый знает. Засядем мы вон в том овражке, в котором погиб Гвидон. Когда Олово явится, я один выйду к нему навстречу. Расстояние тут метров двести, место открытое, потребуется три минуты, чтобы дойти и завязать разговор. Гвардейцы за это время разойдутся по периметру в сторону пригорка, пулемет на фланг, туда же Коптича, чтоб контролировал дорогу на анклав. Вообще цель прикрытие адепты и послушники. Сам Олова — это уже Кира, Алиса и я. Я объяснял гвардейцам задачу, а у самого руки Пол ночи мы с Алисой разрабатывали этот план. Вроде бы учли все нюансы, проверили и перепроверили позиции. А в голове все равно сидела трусливая мысль «Справимся ли?». Если Олова что-то почувствует, он, как волк, сорвется с места и уйдет, и никакие красные флажки не остановит. Главное, не пустить его в загон. Уйдет, пусть уходит, но назад в пустошь, а уж оттуда рано или поздно мы его выцарапаем. Оставлять живых этого человека нельзя, потому что если не мы его, то он нас. Я дал знак водителю платформы, чтобы возвращался в анклав, с остальными прошли к врагу. На ближайшие сутки он станет нашим домом и, возможно, кладбищем». Все же 25 человек против минимум 60 – это не новогодние катания с горок. Все должно произойти быстро. Наша задача – сковать адептов боем, пока основные силы анклава будут двигаться к восточному въезду. Нельзя позволить Олову предупредить охрану загона о начале боевых действий до того, как Редбули выйдут к терриконам. Я отозвал Алису в сторону – Как думаешь, если в колоде гвардейцам по четверть дозы, это увеличит наши шансы? Девчонка кивнула, не задумываясь. Хорошая идея. Сколько у тебя в заначке? Э, ну, шесть полных доз на 20 человек как раз пять уйдет, и еще одна доза для Лидии. Коптич заправился два дня назад. У меня тоже серебро в крови плещется. Если серьезных ран не получу, хватит недели на две. Так что продержимся. А на накуп где? С Коптичем, в броневике. В принципе, можно высушить пару язычников. Поле рядом. Тем более, я кивнул на труп багет, Твари сейчас набегут, долго искать не придется. Согласна. Сотня карат лишней не будет. Я привезла три баллончика с оживителем. Один держи при себе. Я очень рассчитываю, Дон, что ты будешь действовать крайне осторожно и не подставишься под пулю адептов. Справлюсь. Вы, главное, с Кирой ослабьте Примаса, чтоб он не скакал молоденькой козочкой по всей поляне. Об этом не беспокойся, просто отвлекай его. Пусть он сосредоточится только на тебе и ни на чем больше. Это легче сказать, чем сделать. Интуицию еще никто не отменял. А у Олова эта основная способность развита лучше, чем у Алисы. «Звеневой — Звеневой! — окликнул я гвардейца с годичкой. Гвардейцы уже начали обустраиваться. Несколько человек ушли в лес, было слышно, как трещит хворост, рубят ветки. Остальные устраивали на дня врага что-то вроде временного лагеря. Чистили площадку под шалаши, установили таган, подвесили котел. Вот это все, я указал на котел, отставить. По легенде, мы прибудем сюда лишь завтра, и ничего подобного соорудить не успеем. Никакого дыма, запаха, готовящейся пищи. Примас все это почувствует. Даже я почувствую. Питаемся исключительно сухпаем. — Так точно. — Понятливо кивнул Звеневой. — Зовут тебя как? — Звеневой первого ранга Калюжный. — Вот что. — Калюжный. Я вынул пять доз. — Знаешь, что это? — Да. — Пользовались когда-нибудь? Он усмехнулся. — Ну, допустим, и что? — Нужно вколоть каждому по четверть дозы. Пять полных доз по ценам загона стоили в пределах тридцати тысяч статов. Брови звеньевого поползли вверх. С чего такая щедрость? Завтра это повысит наши шансы на выживаемость. Согласен. Ребята будут рады. Спасибо. Спустя час подъехал броневик. Мы встречали его возле лабаза. Лидия впервые увидела Алису и сразу учуяла двуликую, видимо, К блокировке у нее дополнением шла способность определять сущность человека, что-то вроде умения мерзлого распознавать правду. Алису как магнитом потянула к младенцу. Она склонилась над ним, вглядываясь в личико. «Хома-тавродиус, наследник Олова. Каким он вырастет, кем станет? И несет ли в себя опасность для нашего будущего?» Лидия побледнела, прижала ребенка к себе, Тот зевнул во сне, причмокнул губежками. Для него разделение людей на двуликих проводников и шлак пока не существовало. Наступит время, и он тоже впитает в себя эту статусность. А сейчас его ничто, кроме мамкиной титьки, не интересовало. «Не бойся меня», — проговорила Алиса и посмотрела Лидии в глаза. «Пока ты делаешь то, что я говорю, ни тебе, ни ему ничто не угрожает, поняла?» Проводница кивнула. «Пойдем». Алиса взяла ее за плечо и повела в сторону оврага. «Я расскажу, что нужно делать». Я пальцем указал на пулемет. «Снимай его, Коптич. Забираем боеприпасы, пожитки. Желатин отгони броневик к лесу. Прикрой ветками и возвращайся. Филипп, ты с ним. Лагерь в том овраге». Мальчишка кивнул и юркнул в кабину. Коптич снял... ПД с турели, Положил на плечо Подобрал сумку с запасными дисками Ну, что надумали, Дон? Мыслей много, людей мало Но придется как-то справляться Гук чего-нибудь передавал на словах Только то, что надеется на вас А мы на него Ближе к вечеру Дал знать о себе примаз Я вздрогнул, когда планшет завибрировал Здравствуй, сынок Готов встретиться. Готов. Где? Можно в загоне. Безопасности гарантирую. О своих гарантиях расскажи Василисе. Она сама виновата. Неважно. Загон меня в любом случае не устраивает. Давай что-нибудь другое. Где ты сейчас? Жду тебя на болотах. Это слишком далеко. Как насчет депо? Депо тот же загон, только в миниатюре. Не подходит. «Что ж, тогда давай анклав. Редбули всегда хранили нейтралитет». Я уже приготовился написать согласен, но Алиса придержала меня. «Погоди пять минут, пусть думает, что ты думаешь». Толковая идея. Я выждал положенное время и отправил ответ. «Ну, пусть будет анклав». Отношения с Редбулями у меня натянутые, но вроде бы пакости они людям не делают. Предлагаю встретиться на шоссе возле ворот. Как тебе? Теперь настала очередь Олова подумать. На шоссе он встречаться не станет, слишком открытое место, да и запахов намешано, поэтому мы не удивились, когда Примас написал: "На шоссе не стоит, там много людей. А зачем нам лишние глаза? Знаешь, где у Редбулей Лабаз?" «Знаю, доводилось бывать». «Тогда утром в шесть часов успеешь добраться?» «Успею. Я, пока тебя ждал, раздобыл пару повозок. Как чувствовал, что торопиться придется». «Тогда до встречи». Мы с Алисой переглянулись. «Пора выдвигать Гука». Я тут же набрал сообщение Крестному. «Начинаем».